Анна это будет продолжать граф, хотя и не желаете, проговорил Блудштейн каким-то загадочным, не то ироническим, не то предостерегающим тоном. Этот странный, как будто даже дерзкий тон окончательно уже не понравился Каржолю. Наглый жд забываться, кажись, начинает. Граф вспыхнул и молча смерил глазами своего собеседника. «Послушайте, Абрам Осипович!» – начал он с некоторую выдержкой. «Вы очень милый человек, и ссориться с вами мне совсем не хотелось бы. Но я не люблю, когда со мной начинают говорить подобным тоном и не советую продолжать его. А я же, граф, тоже не люблю, но что делать? Вы думаете, что мне это так приятно? А неприятно, так прекратите!» Не имею права, граф. Я должен так или иначе кончить с вами. Каржоль опять напустил на себя высокомерную холодность и сухость. Что это значит должен? спросил он, пофыркивая. И что, собственно, позвольте узнать, намерены вы кончать со мной? А всё тоже насчёт Бин Давида? Граф начинал уже внутренне кипеть, и выходить из себя, но пока все еще старался по возможности сдерживаться. «Да позвольте, однако», — внушительно возвысил он голос, — «по какому это праву вы, именно вы, являетесь ко мне с подобного рода требованием? Что я вам такое, свой брат что ли?» «Я никому не обязан давать отчета в своих поступках и ничего не сделал такого, что давало бы кому-либо право требовать от меня отчёта. Я уже заявлял вашему сиятельству, что мы уполномочены от господина Бен-Давида, спокойно и деловито заметил на эту вспышку Блудштейн. Но ну а я ещё раз вам повторяю, что Бен-Давида вашего не знаю. Никаких отношений и дел с ним не имею. А потому, если вам угодно говорить со мной о наших с вами личных делах, Или о каком-нибудь собственном вашем деле сделайте одолжение, я к вашим услугам. Всё, чем могу и советом, и содействием, вы знаете, всегда готов помочь вам. Ну а что до Бен-Давида, то после всего сказанного мною, надеюсь, вы поймёте, что нам больше разговаривать ни о чём. Это будет совершенно бесполезная потеря времени, а его, кстати, у меня очень мало. так как я сейчас же должен ехать обедать и каржоль поднялся с атаманки явно показывая этим что беседу с ним пора кончить евреи тоже поднялись с мест и многозначительно переглянулись между собою в таком случае начал блудштейн приняв вполне официальный тон позвольте заявить вашему сиятельству что от сегодняшнего числа «Господин Соломон бен Давид есть единственный владелец всех ваших долговых обязательств в здешнем городе. На сумму 41 600 рублей». Коржоля точно обухом по лбу хватили. Он сразу как-то осовел и как будто не совсем даже понял, что ему сказали. «Каких долговых обязательств?» — пробормотал он, хлопая глазами. Всех вообще: векселей, расписок, магазинных и прочих счетов. Одним словом всего, что было выдано вами на здешних евреев за вашей подписью. Всего? Позвольте, это вздор какой-то. Этого не может быть. Недоверчиво усмехнулся Каржоль принуждённой улыбкой. Напротив, совершенно правда. Господин Соломон бен Давид скупил сегодня все эти документы от владельцев, и сделка оформлена в нотариальном порядке. «Этого не может быть!» – воскликнул граф, приходя понемногу в себя от первого ошеломляющего впечатления. «Это невероятно! Вы запугать меня хотите, я понимаю. Только нет, господа, ошибаетесь. Не на того напали. Да-с!» Это называется шантаж. Это... это черт знает что. «Пугать вас не имеем цели», — спокойно возразил Блудштейн. «Мы явились только заявить вам. А что это верно, так вот, не угодно ли взглянуть на засвидетельственную копию сакта? Рабби Анафан, покажите!»